Глава четвертая. Анита выглянула в окно. Даже странно, что Лившиц до сих пор никого сюда за ними не прислал. Может, Марк Аркадьевич не сразу понял, кто на него напал, или же Ваня слишком сильно его стукнул и тот до сих пор не пришел в сознание. Но это еще ужаснее. Хотя Ваня утверждает, что тот особо не пострадал. В любом случае, это всего лишь вопрос времени. Узнал лившийся ее брата или нет, неважно. Ворота ведь он открыл ее именной карточкой, и от этого уже никак не отвертеться. Что теперь будет? озвучил Ваня, терзавшую ее мысль. Анита взглянула на него сурово. А ничего хорошего, Ваня, больше уже не будет. Никогда. Под суд пойдем, причем на пару, за попытку ограбления. «Спасибо тебе». «Я не хочу в тюрьму!» — синие глаза Вани вновь наполнились слезами. «Я не смогу там!» Анита молчала. «А может, сбежим? Ты говорила, что у тебя есть накопление. Снимем все деньги и рванем из города, заляжем на дно!» Анита качнула головой. «Нет, Ваня, никуда я не побегу». За свои поступки надо отвечать. «Ты с ума сошла!» — взвыл Ваня. «Он же нас грохнет, обоих! А даже если не грохнет, я не пойду в тюрьму, слышишь? Не пойду, я не шучу, я реально лучше выпилюсь нафиг!» И даже сейчас, несмотря на злость и горечь, ей было жаль брата. Глупый мальчишка, бездумно сломавший жизнь и себе, и ей. Но он единственный родной человек, единственный, кого она любит, несмотря на все его выходки, несмотря на такое предательство. И не всегда же он таким был. Маленьким он сам мастерил для нее подарки, а на все его поделки до сих пор бережно хранит. Заступался за нее, по-своему, конечно, отлупил как-то соседа, который днем раньше спьяну ее обматерил. Отвадил приставучего коллегу, который настырно ее домогался, когда она только пришла в компанию лившица. А не так давно, нагрубив ей в пылу ссоры, Ваня полез в антресоли чем то и наткнулся на коробку, где как раз она и держала его самодельные подарки — рисунки, бусы, шкатулку, дудочку. И сразу весь его гнев сошел на нет. Посмотрел тогда на нее так и извинился искренне. Ань. «Ну, прости меня. Я дурак». Еще какой дурак, как оказалось». «Мне с тобой ехать?» спросил Ваня убитым голосом. «Нет», — твердо сказала Анита. «Ты останешься здесь. Будешь сидеть и ждать. И больше ничего не станешь делать, только сидеть и ждать. Ты понял?» «А ты...» заробил от ее сухого и жесткого тона Ваня. «Ждать? Ты что, куда-то...» «А я поеду к Лившицу». «Зачем?» — испуганно округлил он глаза и даже привстал с кресла. Ответом она его не удосужила, только твердо повторила. «Сиди и жди». Марк Лившиц жил в коттеджном поселке Серебряный Бор. Сколько раз Анита сюда приезжала не перечесть, уже по памяти знала прямые и аккуратные улицы без колдобин и выбоин, будто асфальт положили на днях, вымощенные плиткой дорожки с впрессованными светильниками, чтобы ночной пешеход знал, куда идти, не плутало и не споткнулся, красивые опрятные домики за ажурными оградами. И только дом Лившица отличался от всех. Не было в нем кукольной нарядности. Он и стоял чуть в отдалении. «Меньше соседей, меньше любопытных глаз», — говорил Марк Аркадьевич. Еще и лес кругом, пресловутый серебряный бор. Такси остановилось. Анита расплатилась и буквально заставила себя выйти. На негнущихся дошла до ворот, потянулась к звонку, но рука зависла в нескольких дюймах. Страшно». Господи, как же страшно! До спазмов в желудке, до тошнотворного головокружения, до мелкой дрожи под коленками. Может, и правда не стоило приезжать? Но на что она рассчитывала? Повиниться за брата и вымолить прощение? Глупо же. Милосердием ее шеф никогда не отличался. Он и за меньшие прегрешения жестоко наказывал, за малейшую оплошность увольнял. Может, и правда стоило бежать вместе с Ваней, но куда? Да и наверняка он их найдет, обязательно найдет, с его-то связями, возможностями, деньгами. И разделается с обоими. Ведь побег — это все равно, что признать. Да, виновата, замышляла и участвовала. Хотя что ему помешает разделаться с ними сейчас? Да и не поверит он ей на слово. Если бы она хоть знала фамилии тех, кто втянул в это Ваню, можно было бы попытаться объяснить. Но это какой-то неизвестный старик, мужик, валет, детский лепет просто. Но даже если вдруг каким-то чудом он и поверит ей, то Ваньку все равно не пощадит. Что же делать? Сдаться или рискнуть? Сердце бешено колотилось у самого горла и, казалось, вот-вот разорвется. Зажмурившись, Анита слегка коснулась металлической кнопки звонка. Осталось лишь нажать, но рука опустилась и безвольной плетью повисла вдоль тела. Умом она понимала, что так будет правильно, честно, но все внутри от чего то противилось этому. И это был не только страх. Может, пока не поздно убраться отсюда поскорее, снять все деньги со счета и бежать? Поездом или самолетом нельзя, вычислить. Но можно на междугородных автобусах переезжать из города в город, менять маршруты, путать следы. Может, он их и поймает, конечно, но шанс же есть. Шанс есть всегда. И самое главное, Ваня ведь так и не выкрал ту чертову монету. Значит, по сути, ограбление не было, только попытка» и, значит, Лившиц не будет так уж сильно заинтересован в том, чтобы выследить их. То есть захочет, конечно, их поймать и наказать, но вряд ли станет рыть землю и ставить всех на уши, как непременно было бы, если бы он хотел вернуть украденное. В кармане беззвучно и коротко завибрировал сотовый. Цепенея от страха, Анита вынула телефон, но мобильник оказался не ее, а Ванин. Видимо, на автомате сунула в карман, когда он показывал ей фото. Взглянула на экран, прочла всплывшее сообщение. В груди стало горячо и больно. «Нет, ну какой же все таки дурак этот Ваня!» Но зато теперь отпали последние сомнения. Может, она и совершит сейчас ошибку, о которой потом горько пожалеет. Но времени на раздумье больше не осталось. Пора действовать.